во вторая. У меня было два варианта. Первый – спросить, какие деньги, и пусть объясняет. И второй – сказать, что денег нет, и разобраться с ним сразу. Поэтому я выбрал третий вариант. Сказал, подожди секунду, я сигарету возьму. Пойдем покурим. А то в квартире, сам понимаешь, коммуналка, все уши греют. Мужик понимал. С виду он был обычный гражданин средней руки, ничем не примечательный. А кто его знает? Я захватил сигареты, и мы вышли во двор, закурили. Он повторил. «Бубнов, где деньги, я спрашиваю?» «Уточни, какие именно?» Невозмутимо спросил я, выпуская дым. «О, так ты не один госконтракт срезал!» Уважительно протянул и добавил. «Те самые!» «А, те!» Затянулся я и ответил. «Записывай или запоминай. Адрес. Улица Ленина, дом 61, квартира 3-4. Пакет лежит на столе. Вот ключ от квартиры». Я протянул ему ключ, он даже не удивившись забрал его. Мы еще перекинулись парой слов ни о чем, и он ушел. Ну-ну, иди, иди, там тебя уже ждут. Надеюсь, больше никому не нужны эти деньги. Дуся сказала, что Мулин отчим с молодой супругой уже вернулись, поэтому на следующий день я отправился к Модесту Федоровичу прямо на работу. — Привет, сын! — обрадовался он мне. — Чего домой к нам не заходишь? Он сильно изменился. Помолодел, похорошел и аж светился весь изнутри. Вот что любовь делает с людьми. А если к любви прилагается молодая жена, то вдвойне и даже втройне. «Да все некогда», — отмахнулся я. «Вон, к меня выбрали. Так общественная нагрузка добавилась, сам понимаешь. Общественная нагрузка — это зло», — вздохнул мули ночью и назидательно добавил. «Но это хорошее зло, полезное. Так что тяни, старайся». «Молодец, Муля». Я рад за тебя и горжусь. — Как там Маша? — спросил я. — Да нормально. Правда, опять начала вторую главу диссертации переписывать. — проворчал Модест Федорович, но беззлобно. Можно даже сказать с гордостью. — Правда, с Дусей все никак общий язык найти не могут. — Я-то думаю, почему Дуся ко мне решила перебраться? — усмехнулся я. — Женщины! — философски пожал плечами Модест Федорович и спросил. — Говорят, ты с матерью рассорился, муля. — Дуся, небось, говорит, да? — ехидно прищурился я. Модест Федорович хмыкнул и сказал, не надо ссориться, Муля. Вот зачем ты ее расстраиваешь? — А причину Дуся тебе не сказала? — нахмурился я. — Нет, — покачал головой мули отчим, но, спохватившись, торопливо реабилитировал ее. Я ее просто даже не спрашивал. Мать обиделась и рассердилась на меня за то, что я на свадьбу к вам ходил. Но я я. Даже в дом последний раз не пригласили войти и в Цюрих обещали помочь к тетке уехать, а теперь все, отмена». «Вот оно как», – поморщился Модест Федорович. «Надя всегда была себя любива, но она не виновата, муля. Петр Яковлевич ее больше всех любил и избаловал до невозможности. Ты должен понять». Я развил руками, мол, «я понимаю, но поделать с этим ничего не могу». «Помирись с ней, муля», – вдруг требовательно сказал отчим. «Она такая вот, как есть». Нужно просто принимать все ее недостатки как данность. Так я с ней и не ссорился. Пытался донести эту базовую простую мысль до него я. Она сама все это раздула и обиделась. И со она больше не хочет. И кроме того, что я могу сделать, если на вашу свадьбу я уже сходил? Ну так придумай повод, строго сказал Модест Федорович и погрозил мне пальцем. И помирись. Да, она сама придумала, сама обиделась. Но ведь она сама и страдает. А так не должно быть, Муля. Сын не должен доставлять страдания матери, даже если это она не права. Помирись с ней. Ну как? – вытаращился на него я. Ты у меня умный, что-нибудь да придумаешь, – констатировал Модест Федорович и добавил. В общем, жду тебя, Муля, послезавтра у нас дома на ужин. И чтоб ты пришел с хорошими новостями. Ты меня понял. Я понял. На работу я возвращался, изрядно огорошенный мули Нотчим задал мне такую головоломку, что так просто и не разрешить. Кроме того, унижаться или безить я был не намерен. Она не моя мать, а Мули, да к тому же ведет себя взбалмошно и нелогично. Так с чего я должен все это терпеть? Да и с Цюрихом вон как подвела. Я вздохнул, представив весь тот ворох проблем, с которым сейчас столкнулся. Но мули Нотчим абсолютно прав. Сын не должен огорчать мать. Никогда. Даже если ошибается именно она. И хоть это была не моя мать, но я все равно решил пойти на мировую. Вот только как это осуществить, если меня даже на порог не пускают? Я так глубоко задумался, что абсолютно потерял всякую бдительность. А я уже давно дошел до работы и сейчас брел по коридору весь в размышлениях. И закономерно столкнулся с Зиной. — Муля! — обрадована проворковала она, накручивая локон на палец. «Ты сейчас прям весь такой неуловимый стал?» Она сделала многозащитную паузу, вероятно, рассчитывая, что я рассыплюсь в извинениях. Но я сказал, «Так я комсорк ведь, знаешь, какая это нагрузка!» «Если тебе что-то надо помочь, ты говори!» Защебетала она переполненным энтузиазмом голосом, а потом вдруг добавила. «Муля, а давай на танцы сегодня сходим?» «Я завис. Если откажу, сославшись на занятость, она меня и завтра, и послезавтра доставать будет». Если отфутболю ее, получу врага на ровном месте. И вот что делать? И тут вдруг к голову пришла прям-таки отличная светлая идея. Если есть две проблемы, которые нужно решать, то почему бы не совместить все это, и пусть эти две проблемы решают друг друга? Я сказал. Зина, сегодня я точно не смогу. У меня дела еще. Давай, я тебе завтра утром скажу, и мы обязательно куда-то сходим. Зина вспыхнула от удовольствия. — Хорошо, Муля, я подожду. — Вот и ладненько, — кивнул я, посмеиваясь в душе. — Если б ты знала, Зина, если б ты знала! А дома, когда Дуся пришла ко мне с двумя торбами еды, я сказал, как бы между прочим, — Дуся, открою тебе страшный секрет. Только ты никому не говорил, ладно? Глаза у Дуси при слове «секрет» вспыхнули. — Конечно, конечно, Муленька. Что за секрет такой? — Дуся... Я, наверное, жениться буду, — сказал я будничным голосом, злорадно наблюдая, как у нее отвисла челюсть. — Как? Муля, ты что? — запрочитала она. — Муля, ты на ком это жениться собрался уже? — Хорошая девочка Зина, — процитировал я киноклассика, видоизменив имя. — Любит меня. — ну как же? — пролепетала полностью деморализованная Дуся. — А что говорит Молодец Федорович и Надежда Петровна? — Ничего они не говорят, — сконцентрированной печалью сказал я. «Отец занят своей новой семьей, ему не до меня, да и мама». о Расширенными глазами уставилась на меня Дуся. «Если Надежда Петровна узнает, что будет, ой, что будет!» Я и не сомневался, что «ой, что будет!» Как не сомневался, что Надежда Петровна узнает сегодня же. «Ладно, Муля, я борщ в кастрюльке в холодильник поставил». Скороговоркой принялась перечислять Дуся, с нетерпением поглядывать то на дверь, то на часы. «В горшочке пудинг, котлетки в чугунке». Я все в холодильник сунула. Ты бери, кушай, только разогрей сперва, а мне бежать пора. Я тут про одно дело вспомнила. Я побежала. Она что-то еще неубедительно и невнимательно выпалила и заторопилась вон. А я довольно усмехнулся и достал с книжной полки Робинзона Круза. Хоть и читал сто раз, но это такая книга, что я люблю ее периодически перечитывать. Не успел я углубиться в историю незадачливого мореплавателя. По моим прикидкам, прошло полтора часа где-то как ко мне в дверь торопливо и требовательно застучали. Я усмехнулся и пошел открывать дверь. На пороге стояла Надежда Петровна, и была она хмурая и сосредоточенная. — Муля! — и строго сказала она, и отодвинув меня, стремительно вошла в комнату. — Ты почему пропал? — Напоминать о том, что они с Иди Яковым сами буквально выгнали меня из дома, Я не стал. Не будем мелочиться. Поэтому в ответ сказал печальным голосом. — Да вот на работе к меня избрали. «Нагрузка огромная просто. Ничего не успеваю». «Ты когда к нам придешь?» Пропустив мимо ушей радостную новость о том, что я теперь комсорг, спросил Надежда Петровна озабоченным тоном. «Не знаю», – пожал плечами, я и спросил. «Чаю хочешь, мама? Есть еще котлеты и пудинг, что Дуси делала». Но Надежда Петровна не хотела пудинг, да и к котлетам она относилась равнодушно. Ее всю переполняли противоречивые чувства и она еле сдерживалась, чтобы не взорваться и не выдать себя. Усилием воли она все же сдержалась и сказала категорическим голосом. «Завтра у нас ужин будет, такой праздничный, так что приходи в гости». «Праздничный ужин? А что за повод?» «Неважно». Махнулась она и, глубоко вздохнув, добавила. «А если у тебя есть какая-нибудь невеста, то приходи с нею. Пора нам с отцом посмотреть, с кем ты связался». На последних словах голос ее слегка дрогнул. «Бинго!» Надежда Петровна, конечно, в дипломатии была не особо сильна. Но зачем придираться, правда? Так что я еле сдержался, чтобы не воскликнуть ликующие тру ля, -ля и не пуститься в пляс. А Надежда Петровна тем временем начала допрос. «Муля, у тебя что, есть невеста?» И столько трагедии и возмущения было в ее голосе, что мне на минуточку даже стало стыдно. «Конечно, есть», — сказал я. Зовут Зина. — И какая она эта Зина? — сказала, словно выплюнула Надежда Петровна. — Ну как какая? — напустив на себя глупенький вид, ответил я. — Она красивая. — И это все, что ты можешь о ней сказать? — спрыснула руками Надежда Петровна. — А родители у нее кто? Из какой она семьи? — Не знаю. С глупеньким видом пожал плечами я. — Разве это важно, если мы любим друг друга? — Муля! — голос Надежды Петровны зазвенел от возмущения. «Завтра же в семь часов жду вас обоих у себя дома. И попробуй только не прийти с Зиной». Выпалив эту угрозу, она покинула мое жилище. Ну вот, даже Дусиных котлеток не попробовала. И пудинг. Я был очень доволен. А на следующий день я заглянул к Зине в отдел. Она была в кабинете одна, перебирала какую-то картотеку. При виде меня девушка расцвела, как майская роза и незаметно поправила сбившуюся челку. «Муля!» — обрадовано воскликнула она. «Ну как, когда и куда мы идем? Сегодня прямо, да?» «Сегодня!» — с важным видом кивнул я. «К семи часам ты должна быть готова. Успеешь?» «Успею!» — заверила меня она и спохватилась. «А куда мы идем?» «Как? Разве я тебе не сказал?» — удивленно спросил я. «Мы идем в гости к моим родителям. Мама хочет познакомиться с моей невестой». Когда я выходил из кабинета, за спиной рассыпалась картотека. А я посмеивался. Вот и хорошо, вот и ладненько. К назначенному времени Зина была готова как штык. И, конечно же, она ни до чего лучшего не додумалась, чем надеть то же самое алое платье в кружевах, взбить пергидрольные локоны в пудинг и ярко накраситься. «Как я выгляжу?» Подрагивающим от волнения голосом спросила она. «Именно так, как надо» похвалил я. Думаю, Мулина мама будет довольна. Главное, чтобы в доме была Валерьянка. Когда мы с Зиной пришли к дому, где проживали одияков с Надеждой Петровной, у меня уже болела голова. Зина всю дорогу трещала, как угорелая. Я, конечно, понимал, что это от волнения, но, увидев, что мы, наконец, дошли, испытал огромное облегчение. «Мама, отец, это Зина, моя невеста», — представил зардевшуюся девушку Мулиным родителям я. «Зина!» А это мои родители, Надежда Петровна и Павел Григорьевич. Надежда Петровна была одета сдержана, в темном бархатном платье с кружевным воротничком и небольшой жемчужной брошью, явно дореволюционной. Волосы она убрала в скромный узел. На ее фоне Зина выглядела, словно нарядный пестрый попугай. «Мы рады», — ледяным голосом процедила Надежда Петровна, окинув красноречивым взглядом Зинин легкомысленный наряд. Ужин проходил без особого воодушевления. Точнее, я яд -то как раз был в ударе, а Дияков, как обычно, сохранял невозмутимый вид, а вот Надежда Петровна вся аж клокотала от еле сдерживаемого гнева. Для праздничного ужина была специально приглашена Дуся, которая под видом того, что нужно подносить смену блюд, сама с интересом грела уши. — Зина, а какое у тебя образование? — промурлыкала Надежда Петровна, обманчиво любезным голосом. Зина, подкупившись на это показной радуши, ответила бесхитростно. «Я библиотечный заканчивала, заочно». Надежда Петровна поджала губы и продолжила допрос мягким тоном. «А родители у тебя кем работают? Отец на кирпичном заводе, а мать на почте». Надежда Петровна побледнела. «Так ты не москвичка, что ли?» «Нет, я из Лепушнянского района». «Это где такое находится?» Дрожащим голосом переспросила Надежда Петровна и метнула на Якову красноречивый взгляд. — В Молдавской республике? — улыбалась и цвела Зина. — А здесь где живешь? В общежитии? — пожала плечами Зина и наложила себе рагу. — Зина, рагу не едят этой вилкой. Надежда Петровна смотрела на то, как ест Зина широко распахнутыми глазами. — Она для рыбы. Зина пожала плечами и поменяла вилку. Надежда Петровна схватилась за голову и пролепетала. Зина, а это вилка для закусок. Обеденная вилка лежит вторая с краю. Зина неудумянно хмыкнула, положила обратно неправильную вилку и взяла ложку. Десертную. Да какая разница? Очень вкусно приготовлено. Беспечно сказала она. Хорошо, что у мули ездим, работница. Я вот готовить совсем не умею. Надежда Петровну было больно смотреть. Она кусала губы и смотрела только в тарелку. Наконец, справившись с собой, она подняла взгляд и выдавила. А что, мать, не обучила тебя готовить? Ты у нас же на селе только начальная школа была. Я училась в интернате, в райцентре. А там в столовой кормят. Ну, вы не думайте, яичницу и картошку пожарить я могу. Да и суп из пакетика сварить умею. И киселище. Надежда Петровна, казалось, вот-вот упадет в обморок. На выручку я пришел Дияков, который сказал своим сухим тоном. А жить вы где будете? У мули, конечно. Хотя мне там не нравится. Радостно защепитала Зина и охотно пояснила. «Когда мои родственники приедут, даже разместить их негде будет». Это оказалось последней каплей. Дальше ужин прошел в полном молчании. Со стороны мульных родителей, конечно. Разговор дальше не склеился. Мы ели. Тишину нарушала только болтовня Зины, которая охотно рассказывала, как я помог ей со стен газеты и как ее за это похвалили когда тягостный ужин к счастью подошел к концу надежда петровна сказала непреклонным тоном муля когда проводишь зину вернись пожалуйста к нам сюда у отца к тебе разговор есть одеяков удивленно посмотрел на мулину мать но спорить не стал кивнул с важным видом да муля так что не задерживайся когда мы распрощались и наконец вышли из дома зина спросила ну как думаешь я им понравилось ты их буквально ошеломила Сказал я, ни грамма не покривив душой. Когда я вернулся к одеяковам, Надежда Петровна в вознеможении сидела на диване. Вокруг хлопотали Дуся и Павел Григорьевич. В квартире сильно пахла валерьянка еще чем-то едким, вроде как на шатырным спиртом. При виде меня Надежда Петровна ожила и набросилась на меня. «Муля, как ты мог? Как?» «Что не так?» – простодушно спросил я. «Тебе не понравилась Зина?» И тут на меня вывалилось столько информации, столько эпитетов и характеристик Зины, что впору было брать ружье и пристрелить ее за сам факт ее существования. «Она совершенно необразована и невоспитана!» Причитала Надежда Петровна заламывая руки. «Ты видел, как она ела? Это ужасно!» «Наденька, успокойся!» Пытался привести ее в чувство одияков, но добился обратного эффекта. «Она глупа, вульгарна, необразована, из плохой семьи, из какого-то района!» «Как она там сказала?» «Лепушнянского», — подсказал я. Надежда Петровна схватилась за сердце и вскричала. «Дуся, накапай мне еще валерьянки». «Мама, не волнуйся так», — сказал я, как и должен был сказать любящий сын в этом месте. «Муля, как ты мог? Как ты мог связаться с такой девицей?» — взрыдала Надежда Петровна. «Как ты собираешься привести ее в нашу семью? Это же позор! Над нами же все знакомые будут смеяться!» Я бы мог, конечно, напомнить историю любовных похождений самой Надежды Петровны, но это был бы уже верх садизма. Я и так, кажется, чуть переборщил с представлением. Поэтому я сказал самым что ни на есть наивным видом. «Но ты сама виновата, мама». «В чем я виновата перед тобой, сын?» Подняла на меня заплаканные глаза Надежда Петровна. «Ты обещала найти мне невесту, познакомить с хорошими девушками», сказал я простодушно. «А сколько мне ждать можно? Вот и нашел Зину». Надежда Петровна подняла на меня глаза, и взгляд ее сверкнул триумфом.